«Самодержавие!» эк разнесло его думал блаженный карась да самодержавие штука хитрая «Эхэм!» — проговорил он сквозь вату ах ду ду ду ду хабиоскорп ах дуду -ду, ду ду ай ду ду бубнил голос через вату ай ду ду ду напрасно они думают что такое положение вещей может существовать долго